Даже в ущерб самой себе она была готова поделиться с каждым последним куском хлеба. Она никогда не отказывала нуждающимся в милости. И неважно, амишами они были или энглишерами, Фиби Эш не могла отказать в помощи ближнему, как не могла бежать из горящего дома, прежде не постаравшись совладать с огнем. То, что с ней могло случиться нечто опасное и, быть может, кощунственное, вроде того насилия, которое творили в последнее время подлые люди над Амишами, казалось немыслимым. Однако, если так оно и есть, пора приступить к властям, чтобы они наконец-то приняли к сведению данные обстоятельства и ответили на них согласно закону. Для него, Давида, это означало одно — теперь все принимает куда более опасный оборот — поскольку власти, раз за разом, подводившие Амишей, вряд ли и на этот раз предпримут что-либо действенное. В общем, пришло время вступиться за народ, которому столь мил, миролюбивый подход к решению всех проблем. Давид понимал, что в округе нарастает недовольство той пропастью, которая разверзлась вокруг Амишей. Пацифистов по духу, отказывающихся от защиты с оружием в руках, Даже самих себя, горечи и даже негодование в отношении амжского принципа, ненасилия, применяемого в любых обстоятельствах, как бы ни обстояли дела в общине среди энгло населения, округа было всегда предостаточно. Однако Давид считал, причем всегда, во всяком случае, задолго до того, как принял решение обратиться в амбридскую веру, что скромные люди имеют право жить, не прибегая к насилию. Как-то предписывает им вера. За всю жизнь Давиду ни разу не приходилось встречать свидетельств, опровергающих, что ссора, насилие — И война на деле никуда не годятся. Они не приводят сколько-нибудь к существенному пониманию ни между людьми, ни между народами. Ссоры, насилие и войны все только калечат и разрушают. Кое-кто кое из власть имеющих, мягко говоря, не очень торопились расследовать преступления против Амишей и преследовать виновных силами правосудия. Реальность этого явления не вызывала у Давида никаких сомнений. За все годы своей врачебной практики в округе Риверхавен с его смешанными амишскими и англишерским населением не наблюдал более чем достаточное количество свидетельств, в пользу существования этого страшного явления. Безразличие властей, преследованию Амишей со стороны англишеров не было тотальным, но, но, несомненно, существовало и выражалось, например, в нарочном необнаружении виновников гнусных преступлений, совершаемых против Амишей Риверхавена». Еще до своего перехода в лоно Амешской церкви, полноправного членства Амежской общине, то есть, пока сохранялась надежда, что к нему прислушаются, с большим почтением, Давид принял решение надавить на власти, причем надавить как следует, с целью заставить их сделать кое-что для Амишей. Два местных чиновника в купе со своими семьями были его пациентами. Быть может, ему удастся привлечь их внимание к проблеме гонений на амишей. Давид сглотнул ком в горле, когда вдруг ясно понял свою тщетность надежды на обнаружение Фиби. Эш, каким ли всегда готовым прийти на помощь, он себя не чувствовал. Рядом с ним, пощелкивая пальцами издавая долгие неровные вздохи, явно подавленный муж Фиби. Давид повернулся к нему и, умышленно, преувеличивая твердость в голосе, сказал Мы найдем ее Малахия, мы обязательно ее найдем. Про себя он отметил, что убежденности в этом Малахии прибавилось не больше, чем у самого Давида. В конце концов, Фиби Эш прекратила взывать о помощи, да и кто в такую ночь мог оказаться на улице и услышать ее крики. Она развернулась и встала спиной к двери. До сих пор она пыталась не обращать внимания на ощущение, что каждый раз, когда она перемещалась, за ее спиной что-то шелестит. Но вот она снова услышала этот звук — негромкий шелест за спиной. Что-то там позади нее было, и медленным осторожным движением она постаралась завести за спину руку. Однако ослабевшей и окоченевшей рукой ничего не смогла нащупать. Внезапно, ледяным холодом, Фиби пронзила еще одна мысль. Это нечто за ее спиной в нее вцепилось. Ее тошнило от слабости и страха. Голова казалась странно невесомой. Все кружилось и плыло. «Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой». Везде, куда не пойдешь, я не одна, потому что Отец со мной, я никогда не бываю одна. Фиби принялась молиться, но в отчаянии она пересказывала с одной мысли на другую, так что толку такой молитвы не было никакого. Что-то, поскребывая когтями, переместилось от Фиби в угол. От страха она подскочила на месте. Сверху по крыше продолжал барабанить дождь. Замерзшая «Да нельзя!» Фиби, едва переводя дыхание, обнимала себя за плечи. Не обнаружив дома жены, Малахия будет ее искать. Конечно, будет. Фиби хотела посчитать, сколько времени она находится вне дома, но оказалось, что у нее нет никакой ориентации во времени. Однако Малахия не придёт за ней прямо сейчас. Он, наверное, думает, что она с Рахилью просто так заговорилась, что и часов не наблюдает, что иногда с ними надо признать бывало. Если уже поздно и пора, пора укладывать спать, то Малахия отправится за ней в дом Канаги, ведь они же знают, что его жена не привыкла засиживаться и в гостях до такого часа. Как же Фибе хотелось, чтобы он поскорее ее отыскал. Женщину сильно трясло, и от этого ей было ужасно больно. Словно ее теле были сломаны все кости. За стенами завивал ветер, как бы не находя щели, чтобы проникнуть внутрь этого жуткого пристанища. Вновь что-то заскреблось в углу. Звуки из угла, казалось, приближались. Что-то направилось прямо к ней — Ну что? Фиби бросилась к двери и снова принялась барабанить по ней кулаками, пытаясь не обращать внимания на журшание за спиной. Странные звуки определенно приближались. Приближалось нечто, распространяющее зловоние. Оно, кажется, проникало во все поры ее кожи. В панике Фиби снова и снова кричала и колотила в дверь. В глазах у нее потемнело, а кровавленные кулаки горели невыносимым пламенем. Но она не уставала взывать о помощи и изо всех сил колотить в дверь. Внезапно кинжальной остроты боль пронзила от плеча до кисти и руку, отчего у Фиби перехватила дух. В ее груди занималось и расплескивалось буйное пламя. Фиби слышала ужасный хрип, издаваемый ею при каждой новой попытке вздохнуть в себя воздух, как вдруг все вокруг поглотила непроницаемая тьма. Поиски в темной ночи. Неистово бушует буря Джон Энглинтон. Полоночи, так и не отыскав Феби, все вернулись в дом Рахили и собрались на ее кухне, чтобы, сообща, обсудить возможные варианты действий, хотя все прекрасно понимали, что у них остался всего один выход. Я знаю, что все в округе то вот уже несколько часов спят, как сурки, сказал Давид, но мы должны созвать народ, поскольку нам самим не исследовать и части района. Обернувшись к рахили он спросил, «В твоем доме есть колокол, вроде того, что у твоей мамы?» Рахиль кинула, «Да». И несмотря на позднее время и плохую погоду, люди, люди соберутся. «Как же я не сомневаюсь, что так и будет, Рахиль!» «Да, ты совсем продрогла! Тебе надо переменить мокрое платье, посидеть у огня и выпить чего-нибудь горячего». «А вы, Сусанна, кстати, не попытаетесь ли уговорить Малахию?» Тоже выпить чего-нибудь горячего, вроде пунша. Я понимаю, что его не отговорить от поисков, но, по крайней мере, его стоит отвезти домой, чтобы он переоделся в сухое. На мужа Фибе было страшно смотреть. Он сидел за столом, рассеянно уставившись на свои руки, словно не узнавая ни места, ни собравшихся на кухне людей. «Есть только что сваренный кофе, вам тоже не помешает выпить. хотя бы чашечку, Давид». Ведь все промокли», — молвила Сусанна. «Сначала надо ударить в набат», — сказал направляясь в двери доктор. Давид и в самом деле промок до нитки и продрог так, что у него зуб на зуб не попадал. Но тень ужаса, который постепенно нарастал весь вечер, И полночи неотвратимо сгущалась. Теперь ощущение крайней необходимости откис... отыскать Феби, причем как можно скорее, так сильно терзало душу Давида, что от этого он чувствовал себя в конец измождённым и почти больным. Давид больше не боялся того, что с Фиби случилось что-то плохое. Теперь он твердо знал, что с ней и в самом деле произошло нечто страшное, что она действительно попала в беду. Оставалось только молиться о том, чтобы ее отыскали прежде, чем случится худшее. Давид продрог настолько, что дрожал всем телом. Когда бил набатный колокол, когда сам он был уверен в том, что руки его дрожат, вовсе нет ночной стужи. Рахиль переодевалась в спальне, когда ей в голову пришла тревожная мысль, не слишком ли настойчиво мама убеждала ее в том, что искать Фиби на сей раз ей надо самой, а Рахили следует остаться дома с Ванни. Жизненный опыт подсказывал Рахиле, что коль скоро мама заговорила в таком тоне, с ней лучше не спорить. Созывать соседей на набатным звоном, да еще в столь поздний час, Рахили претела. Подобное происходило уже во второй раз за сравнительно короткий срок. С тех пор, как тот же самый колокол призывал всех амишей помочь Канаге, не прошло и трех недель. Но как Берахиль не огорчалась по поводу той горькой нужды, что потребовала немедленного содействия всей общины, она была уверена в том, что не увидит никакого раздражения и негодования со стороны добрых друзей, которые всегда думают о ближних не меньше, чем о самих себе. Реверхавинские амиши — одна семья, члены которой не просто... Чурается причинение кому бы то ни было, всяких скорбей, но всегда готовый оказать помощь попавшим в беду соседям. О, как приятен этот живой отклик сходно мыслящих друзей, которые всегда поблизости, всегда на подхвате. Они словно члены одной семьи, по первому зову, днем и ночью, готовые бежать на помощь своим ближним. И всё же, погружённая в эти светлые мысли, Рахим не могла отделаться от ползания по спине мурашек и паутинной, облетающей её мозг страха, так что обретенные ею в покоях в спальне временное облегчение не могло ее обмануть. Нечто нечистое, дурное, зловещее оказалось на свободе». Если бы Фиби упала в придружную канаву, где-то между домом Рахили и ее собственным домом, женщину тотчас нашли бы. Ее близкие очень тщательно исследовали дорогу от начала до конца, причем не раз и не два. Но суть происходящего была в том, что ближайшую и самую дорогую подругу Рахили до сих пор не нашли. Где-то по пути от дома Рахили до дома Фиби с ней что-то случилось. И это что-то могло быть очень скверного свойства». Рахиль передернула от одной этой мысли, когда она убирала волосы под кап. «Ах, если бы с нами сейчас был Еремия! В его присутствии расклад стал бы совершенно иным!» Эта мысль поразила Рахиль. Но вот все началось снова. Опять та же тоска по Еремии, которую она переживала и прежде, и никак не могла изжить. К тому же, по зрелом размышлению, не похоже было на то, что Иеремия сумел бы изменить то, что случилось с Фиби, или имел бы больше шансов ее отыскать, чем их было у самой Рахили и остальных друзей Фиби. Несмотря на это, Рахили не доставала силы рассудительности и хладнокровия Иеремии, его таланта трезво и всесторонне рассматривать возникающие трудности. Но более всего ей не хватало его способности вселять в людей уверенность в своих силах. С тех пор, как Иеремия поселился среди риверхавенских Амишей они стали ему доверять, чего никогда не допускали в отношении ауслендеров, людей, не принадлежавших к их общине. Больше Еремии ими был уважаемым и принимаем только доктор Себастьян. Даром, что он был энглишером. Если бы их епископ не отказался принять Еремию члены амшской общины, то он, Еремию, был бы уже на полпути к свадьбе с Рахилью. Он познавал бы азы амжского диалекта и массу бытовых сторон амжской жизни. Да и самой Рахели не запрещали бы, по крайней мере, дружить с ним и, в конце концов, стать его женой. Обстоятельства складывались так, что теперь и Еремия даже не знал о случившемся с Фиби. До сих пор они доверяли друг другу, ведь Фиби вместе с Еремией и Асой помогала беглым невольникам. Никто, кроме Рахили и ее мамы, не знал о том, что Феби и Малахия помогают переправлять на север чернокожных рабов. Но Иеремия это знал, и вне всякого сомнения захотел бы помочь Феби всем, чем только смог. Вдруг, поймав себя на том, куда могут завести ее подобные мысли, Рахиль решила как можно скорее прогнать их из своей головы. Она не могла взять в толк, Почему всякий раз, когда к её сердцу подступает скорбь, ей хочется, чтобы рядом был Иеремия? Нет, ничего он не может сделать для Фиби, ничего. Ее желание быть рядом с любимым сугубо эгоистично, вот и всё. Ей надо отвлечься от тягостных мыслей, иначе они приведут её к открытому непонименовению епископу. Рахиль вознесла еще одну молитву, одну из множества за эту ночь, о спасении Фиби. Потом, заслышав внизу голоса людей, которые уже собирались на зов колокола, она сделала несколько глубоких вдохов, и когда дыхание её выровнялось, нехотя оставила спальню, чтобы проводить друзей и соседей на второй этап ночных поисков. Когда Давид снова шагнул за порог, то с удовлетворением отметил про себя, что буря стала стихать. И хотя дождь уже не прекрати... еще не прекратился, сильного ветра, грома и молний уже не было. Странная мысль мелькнула в его голове. При такой погоде их поиск может венчаться успехом. Сердце Давида переполняло чувство, Нет, не удивления, а покоя пополам с благодарностью, когда он увидел, выстроившеся в линию вдоль дороги близ дома Рахили, целый ряд баги. Одни амиши все еще подъезжали, между тем, как другие, несмотря на дождь, приходили пешком. Вся круга была поднята на ноги. Амиши, сплоченной семьей, собирались на подмогу своим единоверцам. Покинув теплые постели, люди не тратили время на долгие приветствия. У всех были торжественные и серьезные лица. Не успевал Давид растолковать собравшимся ситуацию с исчезновением Феби, как они, разделившись на небольшие группы, отправились к своим баги или, выйдя на дорогу пешком, отправились в путь. Около трех часов утра. Давид уразумел, что с поисками надо кончать, по крайней мере, до рассвета. Люди озябли, промокли и устали. Доктор не принимал во внимание собственного утомления, пока ему на самом деле не стало плохо». Но больше всего он волновался за Сусанну. Разумеется, она тоже промокла под дождём и окоченела, хотя ему удалось убедить ее, оставаться в баге, пока он ходил разведывать территорию. Однако больше физического состояния Сусанны и Давида беспокоили ее душевные терзания. Чем дольше делались безуспешные поиски, тем более напряженной и смятённой она казалась. И он понимал, что от беспокойства его любимая вот-вот сойдёт с ума. Сусанна питала к Фибе Эш сестрынские чувства. В течение многих лет они дарили друг другу самую преданную любовь и нежное сердце. Сусанна, несомненно, испытывает суровое потрясение, когда узнает, что кто-то причинил её Фибе непоправимое зло. Давид решил еще раз проехать по старому мосту. На сей раз ему надо было осмотреть развалины с заброшенной мельницы. Если ничего не обнаружится, они вернутся. Когда он сказал о своем решении Сусанне, та энергично запротестовала, пугливо сжав его локоть. «Нам нельзя сворачивать к мосту, Давид! Фиби где-то здесь!» На сей раз Малахия отправился на поиски жене с Давидом и Сусонной, а со своим сыном Рувимов, который пришел на поиски матери пешком и теперь вместо отца управлял баги. Давид немного приободрился того, что приобрел возможность говорить с Сусанной более откровенно, нежели в присутствии Малахии, которому не следовало знать всех подробностей их разговоров. Сусанна, милая, боюсь, что сегодня мы сделали уже все от нас. «Зависящие, теперь нам с утра пораньше надо первым делом обратиться к властям и поставить их в известность об исчезновении Фиби». В глазах Сусанны мелькнул панический страх. «О, Давид, Фиби об этом и слышать не захотела бы. Она не приняла бы ничей помощи, кроме Амжской. Вы же знаете, какая она самостоятельная в личных делах». Давид размышлял, как бы осторожнее изложить то, что требовалось передать подруге. «Сусанна, мне самому так же, как и вам, это не нравится. Но я не вижу, что еще можно сделать сверх того, что мы уже сделали. Честно говоря, мы должны смириться с тем, что Фиби, наверное, похищена при весьма неясных обстоятельствах». «О, Давид, нет же, нет! Зачем кому-то похищать Фиби? Ну какой, какие у Фиби враги? Я не понимаю». Как неправдоподобно это звучит, но других объяснений у меня нет. Если бы она пострадала по пути домой, то кто-нибудь из нас уже давно бы ее нашел, ума не приложу, о чем еще можно подумать. Подъезжая к мосту, Давид не впервые почувствовал некое беспокойство. Он не мог задаться вопросом, Насколько прочна рахитичная конструкция старого моста. Мост этот, казалось, был здесь всегда, ведь его построили задолго до того, как в этих местах появилась мельница. Слыша, как от малейшего порыва ветра шатается, скрипит, едва ли не стонет мост, Давид невольно задержал дыхание». Миновав злополучный мост, Давид направил баги к заброшенной мельнице, которая простаивала бесвостной вот уже два с лишним года, с тех пор, как ее владелец Хеден Райдер отсюда съехал, чтобы заложить в верховьях реки новую мельницу. Райдер заломил тогда заброшенную мельницу такую цену, что никто всерьез не стал даже прицениваться к этой постройке. К тому же, и это главное, место здесь было гиблое. Одним из проявлений его гиблости были частые и непредсказуемые наводнения. Свернув с дороги, Давид осмотрел неождукатуренные стены, выдержавшего множество бурь здания. Вокруг старой мельницы на ближайших к ней подступах шумел дремучий лес с подлеском и буреломом. За завесой... Непрекращающегося дождя мельница напоминала корабль, давший крен в открытом море. Что было неудивительно, ее умудрились построить на пологом откосе. Когда-то ведущая к дверям дорожка давно заросла ежевикой и сорняком. Внезапное ощущение полной оторванности от мира охватило Давида — То ли от измотанности долгими поисками в непогоду, то ли от мрачности заброшенного здания, этом устрашающего вида мести на душе у Давида стало еще тяжелее. Неизменно восприимчивый к виду и духу любого места и жилища он отчетливо воспринимал царящие вокруг мельницы недоброжелательность. Доктор неистов ощущал запах сгнившего дерева, плесени и трухи. Он знал, что ему следует предпринять, и до одной мысли об этом съежился. «Надо вы мне заглянуть внутрь», — сказал он Сусанне. Она посмотрела сначала на него, затем на заброшенную мельницу. «Я пойду с вами», — сказала женщина, плотнее запахивая на себе пальто. «Нет», — отрезал Давид и взял Сусанну за руки. «Вы останетесь здесь». Но, Давид, он посмотрел на нее, не отпуская ее рук, Я мигом, обождите меня здесь. На всякий случай, сказал он себе, засветив запасной фонарь, на всякий случай, если напавший на меня страх не просто причуда моего воображения, небрежно навешанная дверь была заперта на засов, роль которого играла простая деревянная доска. Она с легкостью поддалась, и Давид, проникнув внутрь помещения. Не успел он сделать и двух шагов от входа, как нос ему ударил спертый запах сырости, гнили и экспериментов животных. Давид поднял фонарь и приступил к осмотру помещения. Здесь было неверо... невероятно грязно. Всюду валялись груды мусора и нечистот, шкуры животных и их помет. Колтуны, пыли и объедки, которые свидетельствовали о праздных увеселениях Пянчук и даже тайной живодерне. Подняв фонарь еще выше и отведя с ним руку как можно дальше перед собой, Давид сделал несколько робких шагов. Несмотря на колеблющийся свет фонаря, он мало что мог различить. Доктор опасливо осмотрел помещение и остановил взгляд на другую двери, прямо напротив себя. У этой двери он и увидел ту, которую всю ночь искал. Лицом вниз, в изодранной одежде, вся в грязи и паутине, ничем не укрытой от сырости и сквозняков, без признаков жизни лежала Фиби Эш. Глава 18 Фиби нашлась. Давид стоял, устремив взгляд вниз на Фиби, и в голове его звучала барабанная дробь. Наконец, он опустился возле нее на колени. Горький поток отчаяния хлынул в его душу, и, оставляя мучительный сет, след, след пронесся по ней. Глаза Давида были сухими, но сердце блевалось слезами, и дух взывал к Господу в молибе о пощаде, когда его руки искали то, что он уже знал, они не отыщут. За многие годы в врачебной практики Давид встречался со смертью настолько часто, что мог диагностировать ее мгновенно, но в этом случае он уповал на ошибку. Умоляю тебя, Господи! Когда Давид понял, что в своем диагнозе не ошибся, он в бессильной ярости на жестокую реальность сжал кулаки, и тотчас кинжальная боль в области сердца едва не разорвала ему грудь. Через мгновение, когда он во второй раз обследовал спину Фиби, в его ушах бешено застучал пульс. Его запустил приступ ярости, проявлять который запрещает любя, любая церковь. Через несколько минут, шепча молитву над безжизненным телом Феби, Давид поднялся и застал себя вернуться к Сусане, которая в оцепенении ожидала его снаружи. Не успела Сусана, увидев идущего от заброшенной мельницы Давида, заглянуть ему глаза, как ей все стало ясно. Прижав ко рту кулак и выкатив на Давида глаза, она наблюдала за каждым его шагом. Когда он дошел до баги и встретился с ней взглядом, в ее сердце разверся бездомный источник слез, которые она всю ночь старалась держать. И все же... Быть может, она неправильно поняла Давида. Быть может, Фиби только ранена, причем не смертельно. Быть может, она не рассмотрела, как следует, лица Давида, и вовсе не искажено ужасом. Но когда Давид положил последние силы и то, чтобы потянуть свое тело на подножку, и кое-как... И кое-как подставить баги, поставить себе в ноги фонарь и обнять Сусанну, она поняла, что надломилась последняя заломинка ее надежды. Выбираясь из водоворота отчаяния, избавляясь от страха и потрясения, она прошептала. — Мне надо к ней, Давид. — Нет, Сусанна, вы ей уже ничем не поможете. — Но я должна ее увидеть. — Давид. Но доктор... Только крепче обнял свою любимую, умоляю вас, Сусанна, Фиби, вряд ли бы захотела, чтобы вы ее видели такой.